Глава девятая Эти дни в Западном тянулись настолько медленно, что появилось ощущение, будто бы мы оказались в домене сжатого времени. С трудом, но нам с Георгом и его людьми, а также магами города Западного, удалось очистить разрушенные районы от выводков монстров Орды. Даже с моей помощью это казалось непростой задачей. Я не мог находиться везде, так что большинство поисковых групп работали, что называется, по старинке. Пытались использовать поисковую магию, уловки разведчиков и опыт тех же охотников, крайне умных и сообразительных ребят на деле, не без своих проблем, конечно. Прежде всего я говорю об отношениях с разведчиками, мягко говоря, крайне натянутыми. Так или иначе, но мы справились с проблемой до того, как большинство кладок монстров вылупилось, а те, что все-таки появились, еще не успели набрать силы. К сожалению, зараженные районы города были, что называется, лишь началом. Наибольшую проблему представляли прилегающие городу территории, именно там нам предстояло работать больше всего. Единственными хорошими новостями были известия о том, что Орда выдохлась и после еще двух относительно слабых прорывов ушла дальше. Не имея поводырей, она была способна лишь отправиться дальше в попытке найти себе нетронутые осколки для пропитания. Судьба же ее, скорее всего, умереть от голода спустя несколько месяцев блужданий по выцвевшим пустошам. Из-за того, что прорыв в западном оказался самым крупным и наиболее опасным, к нам направили еще несколько усиленных отрядов магов и разведчиков. Но даже с этими силами найти все кладки было невозможно. С Михаилом мне удалось поговорить лишь спустя пару дней. Великий Макс Марией и отрядом личных телохранителей иногда оставались на ночевку прямо рядом с разрывом, чтобы не терять время. Мои слова о том, что я нашел поблизости от города предположительную опасность нападения с применением яда, он воспринял даже чересчур спокойно. Очевидно, его не впечатлили возможности практиков и их умение использовать токсины. А моя попытка навязаться им в сопровождении была твердо отклонена. Михаил считал, что мои умения пригодятся в зачистке, а не в защите наследницы. Он явно по какой-то причине не хотел меня видеть рядом с Машей. Что же, у меня имелись и другие варианты. Я говорю про духовные печати, которые изменил еще в осколке, и они оказались абсолютно нерабочими, когда пришло их время. Сразу после прорыва Орды в родном Солнечном несколько недель назад я занялся изменением этой техники. От изначальной задумки пока отказался. Сделать чувствительные ловушки у меня так и не получилось. Зато удалось стабилизировать плетение и создать что-то вроде чувствительного локатора, работающего на дальних расстояниях. Прицепил одну такую печать к Маше, перед этим не забыв предупредить ее об этом. И то же самое проделал с Михаилом и его людьми им, правда, уже ничего объяснять не собирался. Если рядом с кем-то из них появится одержимый или темный практик, печать тут же сигнализирует об этом мне. Дальше останется только успеть добраться до Марии. Последнее. Успела освоить начальную форму дальнего шага и сейчас активно занималась его углублением. Так что проблем с большинством слабых практиков у одержимых у Маши возникнуть не должно а других должны были позаботиться ее телохранители с Михаилом. По крайней мере, до того момента, как я успею добраться до них. Помимо каждодневных поисков, вкладок и уже появившихся монстров, я получил сразу два сообщения. Одно от университета. Меня уведомляли о том, что в связи с проблемами на границе пояса и волнениями в некоторых районах учебный год переносится. Информация о сроках будет передана отдельно. Второе письмо было от Игоря. Парень в нем описал успехи ребят из приюта и рассказал, что вынужден закончить с их обучением, так как его семья временно уезжает из столицы. В этом же письме он благодарил за свитки с техниками, которые я ему передал еще перед отъездом. Ну и самое важное, что было в этом письме. Это упоминание вскользь о том, что большую часть территории университетских общежитий сравняли с землей аристократы. Я тут же припомнил рассказ Макса об одержимых, разгуливающих по дальней территории общежитий. Похоже, аристократы пояса все-таки нашли их логово. И что-то мне подсказывало, что там не обошлось без вмешательства того старика. Мои печати сработали на пятый день, как мы появились у Западном. Почти под самый вечер, когда весь отряд возвращался с очередной охоты, в голове вспыхнуло чувство опасности, а в следующий миг я ощутил, как одна из печатей перестала существовать. Кто-то убил человека, на котором она располагалась. Я остановился, прислушиваясь к тому, что происходит рядом с печатями. К сожалению, это плетение все еще оставалось примитивной техникой слежения, какой было изначально. За такое короткое время я сумел только расширить ее возможности в установке, да и только. Но даже так кое-что понять было можно. В частности, я смог понять, что все печати сгруппировались в одном месте, видимо, пытаясь защититься а ее погибший человек находился на приличном расстоянии от основной группы и умер он от техники мира боевых искусств, судя по полученным отголоскам. «Андрей!» — рядом со мной остановился Георг. В последнее время он старался не выпускать меня из поля своего зрения, вероятно, по поручению Михаила. «У Марии проблемы!» Ответил я, продолжая проверять состояние стражей, на которых были установлены мои печати. Они находятся рядом с проломом в барьере. Догоняй. В каком смысле... Дослушивать, что он спрашивает, я не стал, тут же разрывая перед собой пространство и шагая внутрь разрыва. По моим ощущениям, основное нападение еще не произошло, но уже вот-вот случится. Пускай Михаил и его люди готовились к этому, я сильно сомневаюсь, что они до конца понимают, с кем связались. Среди проклятых практиков далеко не все занимались прямым боем. Многие кланы убийц существовали исключительно благодаря своей выдающейся способности скрытности и использованию смертоносных токсинов. Ни один великий воин пал от рук тех, кто имел крайне посредственные силы, но при этом был хитрее и умнее. Использовал смертоносные яды, подлые уловки и необычные ходы. Оказываюсь, у нескольких сотнях метров от первого разлома, выйдя прямо внутри столетнего дуба. Ствол последнего буквально разрывает на части от изменения пространства мысленно чертыхаюсь, слишком поторопился и не ощутил препятствия в конце маршрута. Если бы оказался внутри какого-нибудь холма, было бы неприятно. Следующий шаг делаю уже более внимательно и на этот раз без проблем оказываюсь с другой стороны. На то, чтобы добраться до границы с магическим барьером, даже мне придется потратить несколько минут. Где-то вдалеке слышу отчетливый взрыв, который несет в себе столько магической энергии, что становится очевидно. Это либо сам Михаил решает вмешаться в происходящее, либо у врагов появился кто-то, равный им по силам. Последнее очень плохо, как ни крути, а я с большим трудом могу противостоять такому магу, особенно если он управляется какими-нибудь необычными силами. На первую группу темных практиков я наталкиваюсь спустя пару минут, аккурат, когда почти добираюсь до места нападения на Марию и Михаила. К этому моменту взрывы звучат уже без остановки. Мои опасения о том, что среди противников есть кто-то очень сильный, полностью оправдались. И, черт возьми, таких сильных там достаточно. По крайней мере, я сразу же ощутил, как Михаил использовал силы Марии, чтобы создать вокруг их группы защитный круг, вот только насколько этой защиты хватит, особенно когда в дело вмешиваются практики боевых искусств. Как раз, когда думал об этом, на границе восприятия ощутил появление темных, и на этот раз среди них оказался умелец, что сумел почувствовать мое приближение. Группа практиков тут же бросилась ко мне, создавая что-то вроде шашечного порядка, чтобы охватить как можно большую территорию и успеть перехватить меня, если я воспользуюсь своим перемещением. Проблема и очень серьезная. Можно попробовать отступить и попытаться закружить противника, но тогда быстро помочь Маше я уже не смогу. «Будь там только Михаил». Вопрос бы этот передо мной не стоял. С другой же стороны, разбираться с этой группой, возможно, придется даже дольше. Куда ни кинь, везде клин. Решение приняли за меня. Один из практиков, что обладал самой высокой чувствительностью, в какой-то момент использовал технику шага, очень похожую на мою, только с упором во что-то наподобие теневого управления. Ему хватило двух прыжков, чтобы оказаться рядом со мной, и место, где он появился, было явно непростым. Я практически сразу заметил десяток хитроумных ловушек на основе все той же тени, установленных там. Если бы не обостренное восприятие, не думаю, что смог бы почувствовать какую-то опасность». Местность, где мы столкнулись, представляла собой холмистые равнины, где у низовьях холмов росли высокие кустарники и деревца, похожие на Иву, и здесь же текли мелкие ручейки. Ловушки были поставлены по всей территории одного из таких холмов. Спрятаться тут особо негде, благодаря чему практика я легко разглядел, стоило ему только появиться. На этот раз это была рослая женщина в плотном черном костюме. На руках ее костюма я заметил какие-то металлические пластины, которые в буквальном смысле фанили проклятой энергией. При этом сама женщина, по ощущениям, находилась где-то на среднем уровне создания ядра, сильнейший темный практик, еще и использующий ловушки. Не думаю, что у меня будут проблемы, но если успеет подойти ее группа, тогда могут возникнуть сложности. «Господин Основатель просит тебя не вмешиваться, и тогда он обещает сохранить тебе жизнь и свободу», — крикнула она мне, когда заметила. «Я клянусь собственным развитием, что не буду нападать на тебя, если ты останешься сейчас на месте». Эти металлические вставки на руках, похоже, каким-то образом должны ее усиливать, подобно артефактам ортодоксальных фракций. Подумал я, не сильно вслушиваясь в то, что она говорит. Темные гораздо на разные уловки, и верить им глупо. Еще и эти ловушки, подобраться к ней будет непросто. Мои размышления прервало чувство, как развеивается еще одна печать. Еще один из стражей Марии только что умер. Это вывело меня из задумчивости. Нет времени разглядывать экипировку темных. Больше не раздумывая, я извлек духовный клинок и ударил вторым движением цветения перед собой, создавая яркие розовые линии, которые уже через миг рванули в сторону женщины. В следующую секунду я увидел, как ее руки охватила тьма, а сама она вдруг испарилась, провалившись в одну из теней. Теперь становилось понятно, как она с таким развитием могла использовать столь сильный способ перемещения. Какой-то артефакт, вшитый в рукава ее костюма или брони. Придется немного задержаться. Пробормотал я мысленно морщись. Нельзя оставлять такое у себя за спиной. Но и задерживаться тоже плохо.